не покачала головой. «Здесь нельзя разместить ресторан. Так я и думал, что ты это скажешь. Ты потеряешь все деньги, не дав мне возможности их растратить. Можно получить дополнительное финансирование. Не говоря уж о том, как вредно дышать асбестом. Ошибаешься?» — перебил ее Брайан. «Мне бы не удалось купить здание, будь оно экологически чистым». Тогда бы Суперфонд выделил деньги на снос, а так у электрокомпании нет средств, чтобы с ним расправиться. Да здравствует электрокомпания!» Денис подошла ближе к турбинам. Может, замысел и нелеп, но заброшенное здание околдовывало. Индустриальный закат Филадельфии, чарующий запах гнили в мастерской мира, мега-руины, возникающие в мгновение ока, как знакомо все это ей выросшей в старомодной семье, где шерсть перекладывали шариками нафталина, а металлические изделия хранили в старых ящиках в подвале. Она уехала в колледж, в иной, ослепительно-современный мир, но с каждым днем становилась все ближе к родному, темному, старому миру. «Не прогреть, не провентилировать!» — ворчала она. «На счетах разоримся!» Золотистый ретривер пристально наблюдал за ней. Архитектор говорит, можно вывести пол вдоль южной стены с окнами примерно на 50 футов, остальные три стороны застеклить, внизу кухня, очистить турбины паром, развесить точечные лампы, а вокруг все оставить, как есть, куча денег. Обрати внимание, глубей нет, луш нет. Год, чтобы получить разрешение, год на строительные работы, еще год... Инспектора будут возиться. Так долго платить мне без всякой отдачи? На это Брайан возразил, что ресторан откроется в феврале. У него есть друзья среди архитекторов и среди подрядчиков. Никаких проблем с отделом лицензии и инспекцией. Грозой всего города не предвидится. Начальник отдела, друг моего отца, пояснил он. Они играют в гольф по четвергам. Денис рассмеялась. Амбиции Брайана и его хватка дразнили ее, как выразилась бы инет. Она подняла глаза к аркам окон. «Какую же еду мы будем готовить в таком месте? Что-нибудь декаденски великолепное. Решай сама». Вернувшись к машине, Фисташковый ее цвет гармонировал с сорняками, разросшимися вокруг пустынной, засыпанной гравием парковки. Брайан спросил, готова ли Денис поехать в Европу. — Не меньше, чем на два месяца, — предупредил он. — У меня тут свой интерес. Она хмыкнула. — Если ты поедешь, я тоже вырвусь на недельку-другую. Хочу попробовать то, что будешь есть ты. Хочу услышать твое мнение. Его откровенный эгоцентризм обезоруживал. Кто бы не хотел совершить путешествие по Европе с красивой женщиной, которая вдобавок разбирается в еде и вине? Если бы повезло не ему, а кому-то другому, он поздравил бы этого человека столь же искренне, как, по его ожиданиям, стоило поздравить его самого. Такая примерно интонация. Та часть, Дениз, которая догадывалась, что в сексуальном плане ей будет с Брайаном куда лучше, чем со всеми другими мужчинами, та ее часть, которая видела в Брайане отражение своих собственных амбиций, согласилась поехать в Европу на шесть недель и дожидаться его в Париже. Другая, подозрительная сторона ее души, напомнила, когда ты познакомишь меня с семьей? Следующие выходные подойдут? Приезжай к нам на кейп мей Сердцевину Кейп-Мэя, штат Нью-Джерси, составляли перегруженные декором викторианские особняки и стильно потрепанные погодой бунгало. Вокруг по спирали навехонькие постройки, отпечаток вульгарного бума, разумеется, каллаханы, это же родители Брайна, владели одним из лучших старых бунгало. За домом был бассейн, чтобы купаться в начале лета, пока океан не прогреется. Здесь, у бассейна Денис, в субботу под вечер застала Брайана с дочками. Они нежились на солнце, а женщина с волосами мышиного цвета, с ног до головы покрытая потом и крошками ржавчины, драила проволочной щеткой металлический стол. Жена Брайана представлялась Денис стильной ироничной женщиной, с ног сшибательной красоткой. Робин сафару вырядилась в желтые спортивные брюки, кепочку «Мэппейнт», Компания по производству красок. Футбольный свитер команды «Филли» — красный цвет ей не льстил — и совершенно жуткие очки. Вытерев ладонь о штаны, она протянула Денис руку и поздоровалась песклявым голосом и с излишней церемонностью. Весьма рада познакомиться. И снова накинулась на столик. «И я от тебя не в восторге», — мысленно огрызнулась Денис. «Шинет!» Худенькая, симпатичная, десятилетняя девочка пристроилась с книгой на вышке для прыжков в воду. Она настороженно помахала рукой. Эрин моложе и плотнее сестры. Надела наушники и, сосредоточенно нахмурившись, сгорбилась над столиком для пикника. Потом негромко свистнула. «Эрин изучает крики птиц», — пояснил Брайан. «Зачем?» «Вот этого мы и не знаем». «Сорока», — возвестила Эрин. «Кра-кра-кра-кра!» «По-моему, пора бы это убрать», — предложил дочери Брайан. Эрин сняла наушники, подбежала к вышке и попыталась столкнуть с нее сестру. Шинок едва не выронила книгу, но успела поймать ее изящным движением руки. «Папа, милая, это вышка для прыжков, а не для чтения». Робин продолжала усердно и целеустремленно скрести на показ на зло присутствующим. Нервы Денис скрипели в унисон щетки. Брайан со вздохом обернулся к жене. «Ты еще не закончила?» «Хочешь, чтобы я перестала?» «Да, пожалуйста». «Ладно». Бросив щетку, Робин направилась к дому. «Денис, принести тебе что-нибудь выпить?» «Стакан воды, если можно». «Слушай, Эрин...» — позвала сестру Шинд. «Я буду черной дырой, а ты красным карликом». «Я тоже хочу черной дырой», — заупрямилась младшая. «Нет, я черная дыра. Красный карлик кружит вокруг нее, кружит...» и мощные силы гравитации постепенно притягивают его. А черная дыра сидит себе и читает. — Столкновение будет? — Да, — вмешался Брайан. — Но внешний мир никогда об этом не узнает. Столкновение произойдет в абсолютной тишине. Робин вернулась в цельном черном купальнике. Протянула Денис стакан воды. Жест вышел едва ли не грубым. — Спасибо, — поблагодарила Денис. — Пожалуйста, — фыркнула Робин. Сняла очки и нырнула в глубокую часть бассейна. Она плыла под водой, а Эрин носилась вокруг бассейна, издавая звуки приличествующей умирающей звезде класса М. Робин вынырнула у мелкого края бассейна, беззащитно обнаженная в своей близорукости. Теперь она больше походила на жену Брайана, какой представляла ее себе Денис. Волосы ручьем струились по плечам, Скулы и темные брови блестели. Робин вылезла из воды. Капли повисли на кромке купальника на несбритых волосках вдоль линии бикини.